Глава 3. Отплытие Моргана и его флотилии с острова Испаньолы и захват острова Санта-Каталины. Пиратский флот под командованием Моргана был оснащен всем необходимым по возможностям этих мест, и 16 декабря года 1670 -го вышел в море. Через 4 дня показались берега острова Санта-Каталины, о котором я уже рассказывал во второй части этой книги. На острове был испанский гарнизон, и туда свозили всех преступников. Остров этот гористый. Имеет примерно 7 испанских миль в окружности, 3 испанских мили в ширину и 3 в длину. Он лежит на 13 градусах 20 минутах северной широты, примерно в 100 испанских милях от Картахены и в 260 милях от пуэрто севернее Рио-Дель-Чагра. Охотиться там можно лишь раз в год, когда на остров прилетают стаи диких голубей. Есть там 4 реки, две летом пересыхают. Никакой торговли не ведется, и местные жители выращивают все, что необходимо им для пропитания а земля на этом острове вполне пригодна для разведения хорошего табака. Подойдя к острову, Морган выслал вперед хорошо вооруженное судно, на борту которого было 14 пушек. Люди с этого судна должны были, войдя в гавань, разведать, нет ли там кораблей, помешать ему уйти к материку, дабы беглецы не сообщили, что приближается пиратский флот. На следующее утро корабли Моргана отдали якорь близ местечка Агуаде-Гранде, где находилась испанская батарея с четырьмя пушками. Морган приказал высадить на берег около тысячи человек И сам сошел вместе с ними. Пираты высадились, привели в порядок все свое боевое снаряжение и прочесали рез. Но проводника не нашли. Им встретился лишь один пират, который уже бывал на этом острове во время похода Мансфельда. Вечером пираты отправились на то место, где в старину была резиденция губернатора. Там находилась батарея, которая называлась Платформой Сантьяго. Однако людей на ней не было, поскольку все испанцы, чтобы лучше защищать остров, перебрались на Малый островок, расположенный совсем близко от Большого. Так что на него можно было бы перекинуть мост. Испанцы укрепили его со всех сторон фортами и батареями, и он казался неприступным. Завидя пиратов, они сразу же стали открывать с малого острова огонь тяжелых пушек, однако урона пиратам не причинили. Наступила ночь. Пираты не могли продвигаться дальше и вынуждены были расположиться на ночлег по старому обычаю под звездами с пустыми желудками. Весь день у них во рту не было ни крохи. Около часа ночи пошел сильный и долгий дождь. Пираты сожгли несколько хижин чтобы обогреться. Однако дождь был столь пронизывающим, а одеты они были так легко, на них ничего не было, кроме рубахи и штанов, что холод пробирал их до костей. К утру дождь утих, и пираты принялись чистить оружие. Оно сильно подмокло, и было в не слишком хорошем состоянии. Если бы этой ночью на пиратов напало сотня хорошо вооруженных воинов, они без труда отправили бы всех разбойников на тот свет. Приведя оружие в порядок, пираты двинулись в путь. Однако дождь припустил еще сильнее, и одновременно испанцы открыли огонь из пушек, показывая, что у них топорах не отсырел. Во время дождя пираты не смогли подойти к фортам и принялись искать укрытие, чтобы спасти ружья от сырости. Все они стали сооружать шалаши, сдирая для этого листья светок. В добавлении ко всем неприятностям, у них в еще большей мере разыгрался аппетит. И все думы их были заняты поисками пищи. Неподалеку бродил старый мерин, брошенный испанцами. Эта скотина не в состоянии была работать, и вся ее спина была покрыта гнойными язвами. Мерина убили, и каждому досталось по куску с палец величиной. И эту старую скотину ели, как самое изысканное блюдо, какое только можно пожелать. И зевать при этом не приходилось. Каждый норовил перехватить кусок соседа. Между тем дождь не стихал, и Морган, видя, что его люди уже ворчат и поговаривают о возвращении на корабль, послал к испанцам Каноэ под белым флагом с требованием сдать остров. И в случае отказа Морган грозил истребить всех защитников. После полудня Каноэ вернулось с ответом губернатора. Губернатор писал, что желает обсудить предложение Моргана со своими офицерами и просит два часа на размышление. Он добавил, что об окончательном решении поставит Моргана в известность. Наконец, от испанцев пришло каное под белым флагом. На нем находилось два человека, которым было поручено подписать капитуляцию. Но перед тем, как сойти на берег, испанцы, комендант и знаменосец, потребовали, чтобы в качестве заложников пираты дали им двух своих капитанов. Оба испанца, представ перед Морганом, заявили, что готовы передать остров неприятелю, поскольку у них нет сил, чтобы отстоять его. Однако они обратились к нему с просьбой такого рода. Пусть, если на то будет его воля, он спасет честь губернатора и офицеров, и с этой целью прибегает к следующей уловке. Пираты должны были взойти на мост, соединяющий малый остров с большим, и захватить форт Сан Херонимо. Одновременно они должны подвести все свои корабли к крепости Санта Тереса, захватить ее и приготовить каноэ, чтобы высадить отряд у батареи Санта Матео. Поступая так, пираты перехватят губернатора на пути из острова Сан Херонимо в крепость и захватят его в плен. В этом случае губернатор сдаст крепость. То есть впустят в нее англичан, сделав вид, будто это его собственные войска. С обеих сторон пусть откроют яростную пальбу, но без ядер, в холостую. Так, чтобы никому не причинить никакого вреда. Кроме того, испанцы попросили Моргана высадить их на побережье материка в любом месте, где угодно будет Моргану, дабы они могли добраться до своих. Морган согласился на это при одном условии, чтобы никто из его людей не пострадал при этой операции. Если, сказал он, такое случится, испанцам пощады не будет. Посланцы поклялись, что выполнят все, как было условлено, простились с Морганом и отправились к своему губернатору. Морган немедленно отдал приказ по кораблям войти в гавань, как договорились с губернатором. Одновременно он распорядился к вечеру подготовиться к занятию форта Сан-Херонимо, что также предусматривалось соглашением. Вечером в соответствии с уговором начался штурм всех укреплений маленького острова. Но несмотря на то, что условились стрелять только в холостую, Морган приказал своим людям зарядить ружья как можно тщательнее, но стрелять в испанцев только в том случае, Если будет замечено, что они ведут огонь ядрами и пулями, этот якобы бой начался. С обеих сторон весело полили из тяжелых пушек и перестреливались из маленьких, не причиняя при этом друг другу никакого вреда. Наконец, глубокой ночью пираты достигли маленького острова, захватили все форты, согнали испанцев в церковь и приказали губернатору собрать всех своих людей. Они боялись, что кто-нибудь из них может напасть на стражу возле церкви, но поскольку ничего не произошло и соглашение с испанцами было подписано. Началось истребление кур, свиней, телят и овец. Варили и жарили всю ночь. Когда нужны были дрова, валили постройки. Пищу варили всем скопом и, когда насытились, остатки снесли в церковь женщинам. Мужчинам же не дали ничего. На следующий день пираты пересчитали жителей острова. На нем оказалось всего 450 человек. 190 солдат гарнизона, 40 женатых поселенцев, 43 ребенка, 31 раб Его Величества с 8 детьми, 8 ссыльных, 39 рабов-негров, принадлежащих частным лицам с 22 детьми, собственность различных приватных особ и просто 27 негров с 12 детьми. Всех испанцев разоружили. Мужчинам приказали отправиться на плантации заготавливать провиант, а женщин заперли в церкви. После этого пираты обошли все форты, а их было 10, и все они были превосходно укреплены. Форт Сан-Херонимо, расположенный на горе, был вооружен восьми пушками, стрелявшими 12, 8 и 6 фунтовыми ядрами, кроме того, Там были мушкеты, порох, свинец, фитили и боевой припас. Вторая батарея называлась платформа «Де Сан Матео». Третья и самая важная носила имя святой Тересы Костильской. На ней было 12 пушек, стрелявших 12, 8 и 6-фунтовыми ядрами. Мушкеты, связанные по десятку, и 90 обычных мушкетов. А также гранаты, порох, фитили и разный боевой припас. Крепость была построена из камня на известковом растворе. Стены ее поражали необычайной толщиной. Вокруг крепости был ров, хотя и без воды, но весьма внушительный. Глубина его достигала 20 футов. Войти в крепость можно было только по мосту. В самом центре крепости был холм, обнесенный со всех сторон кирпичными стенами. На нем было четыре пушки, которые могли вести огонь и по гавани, и по острову. Со стороны гавани крепость была совершенно неприступна. Гора обрывалась вниз, а течение под берегом было очень сильное. Со стороны суши взять крепость силой было тоже непросто. К ней вела дорога не шире 3-4 шагов, сжатая с обеих ее сторон скалистыми крутыми обрывами. Четвертая батарея называлась платформой де Сан Аугустин. На ней было три пушки, стрелявшие восьми- и шестифунтовыми ядрами. Пятая батарея называлась платформой де Консепсион. На ней были две пушки, стрелявшие восьмифунтовыми ядрами. Шестая батарея называлась платформой де Нуэстро Сеньоре де Гваделупы. На ней было две пушки, стрелявшие двенадцатифунтовыми ядрами. Седьмая батарея называлась платформой де Сан Сальвадор. На ней было две пушки, стрелявшие 8-фунтовыми ядрами. Восьмая батарея называлась Платформой Делос Артиллерос. На ней было две пушки, стрелявшие 6-фунтовыми ядрами. Девятая батарея называлась Платформой Санта Крус. На ней было три пушки, стрелявшие 8 и 6-фунтовыми ядрами. Десятая батарея называлась Эль Фуерто де Сан Хосе. На ней было 6 пушек, стрелявших 12 и 8-фунтовыми ядрами. Кроме того, там были два десятка связанных мушкетов. 20 обычных мушкетов, запасы пороха, свинца, фитилей и прочего боевого припаса. На острове имелся также специальный арсенал, и в нем хранилось более 3000 фунтов пороха, а также различные боевые припасы. Все это снаряжение было доставлено на пиратские корабли, батареи разоружены, орудия заклепаны, а лафеты сожжены. Не разоружены были лишь крепость Санта-Тереса и форт Сан-Херонимо, там пираты выставили стражу. Когда Морган все уладил. Он приказал узнать у пленных, нет ли среди них разбойников, которые знали бы окрестности Панамы или пуэрто бельо На призыв пиратов отозвали трое. Они утверждали, что хорошо знают эти места. Морган обласкал их и стал затем допытываться, не смогли ли бы они провести его войска к Панаме. И вообще, хотят ли они быть его проводниками. При этом он обещал их выпустить на волю и взять с собой на Ямайку, наделив такой же добычей, как и всех остальных пиратов. Когда пленники уяснили, чего от них собственно хотят, они с радостью согласились служить Моргану. Один из них был метисом, и он вызвался добровольно сопровождать пиратов, ибо желал отомстить за все те утеснения, которым подвергался у испанцев. А в жизни ему и впрямь не повезло. И, пылая злобой, он убивал, насильничал и воровал. Этот злодей уговорил двух своих товарищей служить пиратам. А эти двое были индейцами, знавшими испанские обычаи. И им ведомы были все местные дороги. Метис угрожал им смертью, если они не пойдут служить пиратам. Моргану он сказал, что те двое дорогу знают отлично, но их нужно нещадно бить. Если они позволят себе отслушаться тех, кто им приказывает. Морган хотел посоветовавшись с командирами послать вперед четыре корабля и барку, чтобы завладеть крепостью на реке Чагра. Так нужно было поступить, чтобы у испанцев не возникло никаких подозрений. А они у них появились бы, если бы к берегам материка двинулся весь флот Моргана, и они догадались бы, что готовится нападение на Панаму. Согласно принятому решению со всей флотилией собрали 400 человек. Они должны были пойти на четырех кораблях и захватить форт Чагра. Теперь мы на время покинем Органа с его войском, оставшимся на этом острове, и последуем за четырьмя кораблями, чтобы поглядеть, как же им удалось захватить крепость Чагры.